Глава 4. Краткая инструкция по спасению. Маги, сидевшие в подвале, встретили новых постояльцев довольно агрессивно. Я почему-то надеялась на обратное. Посмотрев на злобные лица, я без сила пустилась на ступеньки рядом с Отто. Пусть делают, что хотят. Мне уже все равно. «Ребята, ребята!» — примирительно сказал Отто. «Мы свои. Вы что, меня не узнаете? Это ведь я вытащил из подвала Иргу этим вечером. А теперь мы вот с вами в компании. Мне кажется, вы нас еще благодарить должны». из-за того, что мы разворотили пол стены вашего предыдущего узилища, вас перевели в значительно лучшее место. тут во всяком случае не сыро и пахнет приятно. пленные посещались, огонёк стал поярче, осветив наши усталые лица. а почему плачник романский? думаете, мы таких не видели? да эти подонки к нам регулярно заходят. площадь трофейный Объяснил Отто. «И вы вот так добровольно сюда пришли?» Спросил один из узников. «У нас был выбор, пожала я плечами. Нас казнить хотели, но мы выбрали компанию живых, а не мёртвых. Только все вопросы потом, хорошо? Где тут поспать можно? На полу?» «Почему же на полу? Для единственной дамы в нашей компании мы соломенный тюфяк уступим!» Сдались маги. «Спасибо!» – искренне поблагодарила я. «В принципе, после событий этого вечера я бы и на полу поспала, но все же тюфяк – это почти комфорт. Добравшись до ложа, я мгновенно провалилась в тяжелый сон без сновидений, надеясь только на то, что при пробуждении мне не будет очень плохо. Все-таки я энергетически полностью истощена, к тому же избита». перенервничала и уже успела несколько раз попрощаться с жизнью. «Подъем!» – разбудил меня Отто. «Хватит дрыхнуть, уже вечер!» «А?» – сказала я мрачно, пытаясь отбросить остатки сна и вернуть все конечности обратно под контроль мозга. «Попей, нам воды перепало, вот остатки колбасы. У меня есть куча новостей, несколько хороших, но и плохие тоже». «Давай сначала хорошие», — буркнула я. «Во-первых, меня подлечили. Во-вторых, мы живы. В-третьих, в королевском стане разброд и шатание. Я видел в окно, как большая группа магов со скандалом покинула территорию». «Крысы бегут с тонущего корабля?» «Что-то вроде того». «Все, кто хоть чуть-чуть постарше, нашу королеву покинули». «Осталась одна молодёжь, им, видимо, просто некуда податься». «Интересно», — слух подумала я, — «а леван смылся?» «Думаю, да. Он не из тех, кто будет подставляться, а вот лойд скорее всего, остался». «Типа благородный?» — скептически уточнила я. «Королеву не бросит», — объяснил Отто. «Ты видела, как он на неё смотрел? С обожанием, как на богиню». Богов не бросают. Жуя колбасу, я рассматривала магов, сидящих вместе с нами. Почему у них такие изможденные лица? Такое ощущение, что их каждый день в каменоломнях работать заставляют. Большинство лежало, бесцельно уставившись в потолок. Некоторые разглядывали меня с мрачным любопытством. А кто эти все люди? Не только люди. Тут даже один эльф есть. Заявил полугном с такой гордостью, будто сам этого эльфа поймал и засадил в подвал. «Это маги практики, которые обычно путешествуют от городка к городку, предлагая свои услуги. Идеальный вариант. Их никто не ждет, конкретному времени никто не волнуется, а пропажу легко списать на какого-нибудь злобного оборотня, который не оставил от несчастного ни кусочка». Зачем же им тогда Ирга понадобился, женатый и оседлый? Мы тут пообщались и решили, что Ирга им нужен был как некромант. К тому же срочно. Чего-то у Левана не заладилось, а о других доступных некромантов он не знал. Так ему и надо. С классическим образованием самоучки не потягаться, – довольно сказала я. С сожалением собрала последние кружки и попросила. Давай плохие новости. Нас ищут и скоро найдут, сказал Отто. Думаю, как только опросят вчерашних стражников. Это и так было понятно. Сбежать мы отсюда не сможем. Эти ребята нам не помощники. Знаешь, чем тут занимались? Пока они сидели в предыдущем подвале, из них выкачивали магическую энергию. Вот откуда у некромантов... «Было столько сил для создания лунной нежити!» «Как это? Выкачивали энергию!» «Теперь мне стало понятно, почему у пленных такие лица!» «Еще бы! Каждый день отдавать магическую энергию не по своей воле!» «Я думал над этим!» «Скорее всего, это революционное изобретение по типу того, как мы наполняем артефакты энергией!» «Только на этот раз некий артефакт эту энергию Забирает насильно и сразу из большого количества людей. Накапливает, а потом отдает на нужды некромантов. Только сколько я не ни думал, никак понять не могу, на каком принципе это основывается. «Отто, давай думать, как поработить мир и с помощью чего это сделать после того, как отсюда выберемся?» Остановила я друга. Об устройстве артефактов он мог говорить часами, Но на этот раз я чувствовала, что это еще не все плохие новости, которые меня ждали. Давай дальше. Полугном немного помялся и, наконец, быстро выпалил, не давая мне и слова сказать. Ирга почти со стопроцентной вероятностью. Здесь, в подвале, сидит автор этого смертельного заклинания. Он утверждает, что его невозможно снять. Так. Сказала я, закрыв глаза и прижав руки к желудку. «Почему у меня такое чувство, что он вот-вот вырвется наружу?» «Так, так, хорошо. Давай поговорим об этом потом. Потом». Альгерда, вспомнились мне слова Бефа. «Ты слишком часто отвлекаешься. Почему в твоей голове всегда бродит десяток мыслей, когда я требую от тебя всего одной?» «Ты был неправ, наставник». Пришло время, когда в моей голове крутится только одна мысль, острая и болезненная, как заноза под ногтем. Ирга мертв. Ирга мертв. Ирга мертв. Вот так. Оказывается, фразу «Жизнь закончилась, потому что сердце разлетелось на тысячи кусочков» можно вместить в два коротких слова. Ирга мертв. Человек который любил так, чтобы смочь вернуть меня из-за грани, сам ушел туда. И я ничего не смогла сделать, чтобы он остался жив, даже больше. Я сама поспособствовала тому, что он умер. Я его спасла, хотя он и не хотел этого. Замечательно. Я убила своего мужа. Прекрасно. И как прикажете дальше жить?» не буду больше никого спасать без письменного заверения желания спасаемого. – Ладненько, – сказала я, открывая глаза. – Это всё, конечно, очень печально, но оплакивать Иргу я буду потом. – С тобой всё нормально, – осторожно спросил Отто. – Со мной? – я хохотнула. – Конечно, просто есть повод разнести всё это гнездо порока на мелкие кирпичики. и отправиться вслед за Иргой. Внутри меня как будто что-то лопнуло. Я не знаю, что сказалось. Нервное напряжение последних дней, физическая усталость, боль от полученных ран или магическое опустошение, но мысли завертелись в голове со скоростью приличного урагана. Не понимая, что делаю, я встала, но прошла по направлению к двери всего два шага, как мир перед глазами померк.